Глава пятая Цезарь всхрапнул и переступил с ноги на ногу. Геннадий потрепал его по шее и спешился, протянув по воде подошедшему конюху. После чего развернулся к кауре и кобылке, чтобы помочь спуститься прелестной всаднице. Настя Беркутова посмотрела на него с легкой неприязнью, но позволила обхватить себе за талию и спустить с лошади на землю. При этом молодой Макеев чуть прижал девушку к себе и улыбнулся. Настя вздохнула. Каким бы придурком она Гену ни считала, но он был очень красив, и она в последнее время частенько ловила себя на мысли, что бросает на него быстрые взгляды, когда никто не видел. «Можешь не стараться, Геночка», — ядовитый голос сестры заставил Настю поморщиться. «Она скоро будет твоей женой, так что Настю тебе не нужно обольщать». «Я всего лишь проявляю вежливость и выказываю уважение к своей будущей жене», — Огрызнулся Гена, отпуская Настю и поворачиваясь к Наталье, в этот момент соскакивающий со своей кобылы. «Об уважении можно будет говорить, если ты не изменишь Настеньке на второй день после вашей свадьбы». Наталья сладко улыбнулась. «А сверхкобелинности вашего семейства уже легенды слагают. Не посрами папу». И она тихонько рассмеялась. «О, тебе ли не знать?» Настя развернулась к сестре. «Особенно после того, как голова графа застукали в твоей спальне». «Настюша...» «Первое, что ты должна была сделать, это выйти, а не продолжать стоять и пялиться на обнаженного мужчину», — Наталья усмехнулась. «Не переживаю, Геночки, тело должно быть не хуже, он же в отца пошел. «Я не переживаю», — Наталья вспыхнула и сжала кулаки. «Почему ты на меня набросилась? Что я тебе сделала?» «Не обращай внимания, я просто завидую», — Наталья помассировала виски. «У тебя хотя бы такой муж будет, а не Марк. Куда родители смотрели, когда меня замуж выдавали?» добавила она с горечью. «Наталья Павловна, я все еще стою здесь», влез в их перепалку Гена. «Тебя сложно не заметить». Наталья резко развернулась и подошла к конюху, стоящему неподалеку. «Кузьма, а почему ты здесь? Громов тебя что, выгнал? Я так и не успела у него спросить, что он сделал с лошадьми». Старший конюх блуждающего замка тяжело вздохнул и почесал затылок, после чего протянул руку, забрал у бывшей хозяйки замка поводья и ответил. «Я так понимаю, Наталья Павловна Андрей Михайлович или забыла нас с лошадками, или вообще не знает. Собираюсь сегодня-завтра пойти в замок, узнать, что к чему, напомнить новому хозяину или вовсе рассказать о нас». «Да, это при условии, что ты его дома застанешь», — Наталья покачала головой. «Ладно, где Воронов?» «Илья Сергеевич на манеже». И Кузьма махнул рукой куда-то в сторону конюшен. «Под седло жеребца одного ставит». «Ну вот и отлично». К ним подошел Геннадий. Настя шла чуть позади него. «Не уводи далеко лошадей, мы скоро освободимся». Бросил он конюху и решительно направился к манежу, располагавшемуся за основной конюшней. Дорогу он знал, помнил еще с тех времен, как объезжали его Цезаря. Манеж в конюшнях Воронова располагался под открытым небом. Большой круг был огорожен забором, а в центре отсыпан хорошо утрамбованным песком. По кругу бежал огромный черный жеребец с тонкой белой полоской посреди лба. Ему явно не нравилась узда, но ведущий его из центра круга мужчина строго пресекал малейшее неповиновение. Одновременно с этим Воронов не действовал слишком жестко, тщательно следя, чтобы норовистый жеребец не повредил себе, стараясь сбросить оснастку, которую не любил. «Спокойно, Ягс, куда разогнался?» Спокойный голос хозяина конюшни подействовал, умиротворяюще не только на жеребца, но и на подошедших к забору людей. «Красивый конь!» Восхищенно присвистнул Гена. Ваш? У меня нет своих лошадей, ответил Воронов и подойдя к жеребцу, отцепил длинный повод, похлопав его по крупу, после чего подошел к забору. Доброе утро, Геннадий Александрович, дамы. И он слегка поклонился. Что привело вас сюда? Добрый день, Илья Сергеевич, Наталья улыбнулась, разглядывая Воронова, оценивающим взглядом. Граф Макеев решил сделать подарок Насте. Сколько ему? Гена все еще смотрел на Аякса, забыв, похоже, зачем он сюда приехал. Три года, ответил ему воронов. Какой подарок вы хотите сделать, кому и при чем здесь я? Ах да, Гена повернулся к нему. Я хочу подарить моей невесте лошадь. Не так давно проезжая мимо, видел белую кобылку и хотел узнать, не продается ли она. У меня нет своих лошадей, терпеливо повторил воронов. Он не стал уточнять, что лошади это дорогое удовольствие а он только-только начал вставать на ноги, тренируя чужих лошадей и заботясь о них. «Кобыла, о которой вы говорите, из конюшен блуждающего замка, как Якс. Думаю, что скоро они переедут домой, так что вам лучше спросить у хозяина». «О», — Гена поджал губы, — «это было бы проблематично. У нас с ним несколько... хм... натянутые отношения». Особенно учитывая тот факт, что Громов, скорее всего, даже не знает, что является владельцем этих лошадей» добавила Наталья. Она задумчиво перевела взгляд с Воронова на Якса, а потом повернулась в сторону конюшни, словно могла видеть Кузьму. «Илья Сергеевич, похоже, вам самому нужно съездить в блуждающий замок и напомнить Громову о существовании лошадей». Воронов задумчиво смотрел на нее. Почему-то ему не приходила в голову мысль, что хозяин замка может по какой-то причине игнорировать тот факт, что его конюшни стоят пустые. Но по всему выходило, что Наталья права, «Ведь за все это время никто не пришел и не проведал лошадей, не узнал, как у них дела, да и конихи здесь у него почти прижились». «Да, полагаю, вы правы, Наталья Павловна». Через минуту раздумий произнес Илья. «Мне действительно лучше самому съездить, познакомиться с Андреем Михайловичем и выяснить, что он хочет делать с лошадьми». «Илья Сергеевич», — Гена вышел вперед, широко улыбаясь, «можно попросить вас об одолжении?» «Узнаете, продаст ли Громов мне ту белую кобылу? Разумеется, я заплачу вам как посреднику». «Хм». Воронов потер подбородок. «Хорошо, я узнаю». «Вы просто невероятно мне поможете». Гена повернулся к невесте и её сестре. «Ну что, продолжим нашу прогулку и такую занимательную беседу?» «Андрей Михайлович...» В кабинет, где я сидел, пытаясь разобраться с договором о поставке стройматериалов для восстановления шахты на моем серебряном руднике, вошла Ирина. «К вам можно?» «Да, проходите, Ирина Ростиславовна». Отодвинув договор, я посмотрел на свою добровольную помощницу. «И да, я прекрасно осознаю, что готов ухватиться за любой повод, чтобы отложить принятие решения по договору, в котором я понимал очень мало. Точнее, юридическая часть была мне более-менее понятна, но когда дело касалось цифр... «Отец прислал вестника, он вынужден уехать на несколько дней в столицу», — начала Ирина. «Он просил вам передать, что предупредил слуг о вашем визите. Также он приказал, чтобы все выполняли ваше распоряжение незамедлительно. Вам приготовили комнату, и вы можете жить в нашем поместье, сколько потребуется». «Как-то это неправильно», — я задумчиво смотрел на нее. «Вы же понимаете, что кто-то из вас должен будет поехать со мной, чтобы хотя бы представить слугам? Может быть, вы пошлете вестника своему брату?» «Они уехали вместе. Ира виновата посмотрела на меня. Это была запланированная поездка. Отец думал, что сможет отложить ее на несколько дней, но не получилось. Он еще и поэтому просил воспринять нас у себя на время расследования. Не хотел оставлять одних». «Мне, видимо, сказать об этом было необязательно». Я покачал головой. «Кто поедет со мной?» «Я», – пискнула Ирина. «Это совершенно не повлияет на вашу и на мою репутацию, все таки меня уже начали потихоньку в старые девы записывать». «В двадцать лет?» — уточнил я, проведя рукой по лицу. «На самом деле мне неделю назад исполнилось 22 года», — поправила Ирина. «20 лет Пете». «А, ну да, это вас, безусловно, делает пожилой дамой. Я снова провел рукой по лицу». «В двадцать лет куда-то ехать с мужчиной, не являющимся отцом, братом, мужем, в крайнем случае женихом, это неприлично. А в двадцать два вполне нормально. Или считается, что в столь почтенном возрасте вы уже никому не приглянетесь? А как же тогда Константин Беркутов и этот маньяк, граф Скворцов, или они не считаются?» «Нет, вы все неправильно поняли», — Ирина вспыхнула. «Боюсь, я этого никогда не пойму», — перебил я ее. «А что, если я буду настаивать на том, чтобы вы остались со мной в вашем поместье, когда я решу провести там ночь?» «Мы же не в одной комнате ее проведем. она посмотрела на меня с возмущением. «Вы моя помощница, я могу попросить вас посидеть со мной в засаде в комнате покойного Голубева», — мерзко улыбаясь, произнес я. «Я могу только надеяться на вашу порядочность», — искнула Ира. «Боже мой, Ирина Ростиславовна, вы совсем меня не знаете. Откуда такая вера в меня?» Я вышел из-за стола и сделал шаг в ее направлении. «Потому что вас выбрал блуждающий замок», — твердо ответила Ирина. «Хозяева замка могли быть полными придурками, как Марк, например, но они никогда не были мерзавцами. Я читал хроники, посвященные замкам». М «Да, я не стал ей говорить, что в любом деле возможно исключение, которое, может быть, подтвердит правило, но ей от этого легче не станет». «Поехали. Сегодня я планировал осмотреть место преступления. И коль скоро в доме все равно никого нет, то можно сделать это даже ранним утром. Вы приготовили мне справку из Гражданского кодекса, о которой я просил?» «Конечно». Она протянула мне листы, и я присел на стол, просматривая выписку, написанную округлым почерком бывшей отличницы. «Было довольно рано. Мы меньше часа назад позавтракали, и я планировал позаниматься домашними делами еще примерно час». Но напрочь увяз в сметах и решил не терять время, а заняться тем, что получалось у меня лучше всего, расследованием. Вчера до самой ночи я пытался обнаружить в себе эти самые пресловутые энергетические каналы, но добился только того, что накрепко уснул, даже не поужинав. К счастью, Савелий больше не пытался меня взрывать, и я хотя бы выспался. «Зачем хранитель это сделал?» — тихо спросила Ирина, когда я отложил бумаги и потер подбородок, обдумывая прочитанное. «Он вбил себе в голову, что я могу быть одаренным, и считает, что дар можно пробудить вот таким способом», рассеянно ответил я. «И как у него получается?» Ира очень старалась не засмеяться, но у нее плохо получалось. «Пока что у Савелия получилось вызвать у меня нервный тик. Я поднялся и подошел к двери. Это еще ничего. Вот однажды он решил, что я оборотень и сдобрил мой кофе люпинами». «Это ужасно», сказала Ирина и все таки рассмеялась. «Не смешно», — буркнул я, вспомнив незабываемый вкус получившегося варева. «Я знаю, просто...» — она приложила руку к рту. «Простите, не называйте меня просто по имени. Вдруг вам понадобится о чем то быстро меня спросить?» Она перестала смеяться и сейчас выглядела довольно смущенной. «Хорошо, но вы в таком случае помните, что я Андрей». Я легко согласился и вышел из кабинета. «До поместья Князевых мы доехали довольно быстро». Погода стояла прекрасная, и я искренне наслаждался поездкой. Ирина всю дорогу смотрела в окно, и я не мог уловить ход ее мыслей, да и не старался этого делать, если честно. Встречать нас вышел начальник охраны. Я вышел из машины и подошел к молодому еще мужчине. Гнедов Александр Васильевич, представился он. Ростислав Семенович предупредил о вашем визите. Вы хотите что-то у меня узнать? В поместье мог чисто теоретически проникнуть посторонний, спросил я, доставая блокнот. «Нет». Гнедов покачал головой. «Даже чисто теоретически. Защитный контур у нас стандартный, но барон сумел вплести в него несколько уникальных ловушек. Их часто применяют военные, а Ростислав Семёнович служил довольно продолжительное время. Вскрыть их не повредив сам контур, невозможно. А контур цел. Это было первым, что господин барон проверил, когда обнаружили труп. Может быть, у кого-то был допуск в обход защитного контура?» «Нет, даже у членов семьи нет полного доступа. Входить они могут беспрепятственно, но сигнал о том, что кто-то из них зашел на территорию дома, все равно передается мне и дворецкому». Гнедов, отвечая, выглядел не слишком довольным. но еще бы. Такое происшествие в зоне его ответственности должно было сильно по нему ударить, если, конечно, он сам не подсыпал в яд, и я не могу его исключать из списка подозреваемых». «Да чёрт подери, я даже Ирину с её матерью и сестрой не могу из этого списка исключить». «Получается, что убийца кто-то из своих». Я захлопнул блокнот. «Или же это всё-таки самоубийство? Комнату Голубева осматривали?» «Комнаты. Голубеву был выделен целый флигель», — поправил меня Гнедов. «Нет, господин барон запретил это делать». «Вот и отлично». И я, развернувшись, подошёл к вышедшей из машины Ирине. «Покажите мне комнаты Голубева». Она не ответила, просто пошла впереди меня, показывая дорогу. Голубевым был выделен флигель с отдельным входом, и Ира повела меня именно к нему. Умненькая девушка. Этому незнакомому мне еще Константину Беркутову сильно повезло с будущей женой, чего уж там. В комнатах убраться не успели, даже отравленный завтрак продолжал стоять на столе. Обыскивать помещение нужно было основательно, но делать это сейчас не хотелось. «Слишком много времени можно потерять, а мне еще нужно домой съездить и вернуться. Вечером все здесь осмотрю, до да начну прислугу опрашивать». Наскоро осмотрев шкафы и ящики столов, я подошел к двери, ведущей на улицу. «Ничего необычного, то есть совсем ничего, вот только...» «Я правильно понял, эту дверь изнутри можно запереть только на ключ?» — спросил я, осматривая замок. «Наверное, я никогда не задавалась этим вопросом», — немного удивленно ответила Ира. «Кто вытаскивает ключ из двери, когда вот так закрывает дверь?» Я провел пальцем по замочному секрету и увидел, как по нему пробежало несколько искорок. Он еще и с магической начинкой, надо же. «Вы хотите, чтобы я ответила? Ира потёрла лоб. «Нет, это был риторический вопрос». Я отошел от двери, не став говорить очевидную вещь о том, что дверь невозможно открыть, пока ключ с этой стороны вставлен в замок. А это могло означать только одно — «А траву притащили уже в еде, хотя вариант самоубийства я все еще не отмел. «Поехали, я отвезу вас в замок, сегодня буду ночевать здесь. «Ира, предупредите Дворецкого, Гнедову я сам скажу». «То есть я с вами здесь не останусь?» – деловито уточнила Ирина. «А вам бы хотелось?» – она снова вспыхнула, а я только ухмыльнулся. «Не бойтесь, я не собираюсь ставить нас обоих в неоднозначное положение. Поехали, я хочу еще нормально пообедать, потому что вы уж извините, но в этом доме есть пока не буду». Она ничего не сказала, только вышла из комнаты, чтобы предупредить дворецкого. Гнедов на мое предупреждение только пожал плечами. «Приказ о допуске в поместье Ростиславом Семеновичем оставлен, так что вы вольны приезжать, когда вздумается. На воротах никто мариновать долго не будет» сказал он, делая знак охранникам, чтобы открыли ворота. До дома доехали в полном молчании. Ира опять смотрела в окно, не поворачиваясь ко мне. «Странно. Если я ей так неприятен, что она даже смотреть на меня не может, зачем в помощнице напросилась?» «У вас будут еще какие-нибудь поручения для меня?» спросила Князева, когда мы вошли в дом. «Пока нет. Завтра посмотрим. Все будет зависеть от того, что я найду или не найду. Такой вариант тоже не могу исключить». Да, ваш отец выполнил мою просьбу узнать, как милейшая Анфиса Голубева в Сибири поживает, спросил я, останавливаясь в холле. Не знаю, ответила Ира и нахмурилась. Я уточню и продублирую запрос на всякий случай. С этими словами она начала подниматься по правой лестнице наверх. Я же пошел на кухню, отрезав любимые колбасы Савелия, вернулся в холл и сел на третью ступеньку левой лестницы, бездумно глядя на входную дверь. Кот появился спустя минуту. Он сел рядом со мной, обвив себя хвостиком и поглядывая на колбасу. Я молча протянул ему кусок. Он также молча взял его и с тихим урчанием съел. «Ты должен понять, что это очень важно», — наконец сказал Савелий, привалившись к моему боку. «Кот был очень теплый и сразу стало жарко, но я терпел, не отодвигаясь. Если бы у тебя вообще не было дара, это было бы печально, но терпимо. Во всяком случае, я уже смирился». «Но такие вот вспышки...» «Я понимаю», — ответил я, все еще глядя на дверь. «Нет, Андрюша, ты не понимаешь», — Савелий вздохнул. «Ладно, в тот раз ты книжки на место вернул. А если бы твоему стрессовому удару приспичило отразить магическую атаку, да еще не щитом, а встречной волной? Магия тупая, пойми. Она сама ничего не решает, все зависит от мага. Что будет при очередном выбросе, а?» «Разрушение замка и привет-астрал? Если ты одаренный, то обязан свой дар контролировать». «Я же сказал, что понимаю. Только не нужно меня больше взрывать, ладно? Аполлонов найдет выход, он ученый и ему самому интересно». Я поднялся на ноги. «Поедешь со мной к князевым? Я там заночую, чтобы все как следует осмотреть». «О, вечер с ночевкой. Савелий подпрыгнул. «Конечно, поеду, будет весело». «Да, Андрюша, а у них кошки есть?» Тфу, Я только рукой махнул и пошел в свою комнату, чтобы собрать немного вещей.